Четвертое. Соперничество братьев кончилось. Один был в блеске и славе, признанный поэт московский ветреник, другой опускался в неизвестности и, как говорила молодежь, раб Гимена под пантуфлею. Два известные чудака составляли всегдашнее общество Василия Львовича. Кузен Алексей Михайлович Пушкин и князь Петр Иванович Шаликов. Один был вольтерьянец и насмешник самого острого свойства, другой с косматыми бровями, меланхоличен, нежен и вместе вспыльчив до да бешенства. Первый одевался небрежно, второй щегольский и всегда носил цветок в петлице. Оба были в высшей степени оригиналы. Втроем с Василием Львовичем они появлялись во всех гостиных и возбуждали общее внимание. В особенности сблизился Василий Львович с кузеном, подтрунивавшим над ним. Они оба были как бы дуэт. Их так и звали, оба Пушкина. Сергей Львович был лишний в этом дуэте. Его, если он где-либо появлялся, звали брат Пушкина. Собственное бытие и имя Сергей Львович утратил. Он чувствовал это во всём. В том, как его осматривали в лорнет, как представляли, он стал избегать мало-помалу обоих Пушкиных и норовил попасть на такой вечер или детский праздник, где их не было. Надежду Осиповну замечали, о ней шептались московские старухи, показывали на нее друг другу глазами, и Сергей Львович на минуту обретал прежнюю независимую походку. тайне Брат Пушкина мучительно ревновал брата, к Алексею Михайловичу, и завидовал братней славе. Он злобствовал и охладевал, теряя милые черты, а свет этого не прощал. Василий Львович был очень рассеян, подобно всем московским поэтам. Он догадывался последним о том, что было для всех ясно. Положение старшего брата льстило ему, но когда Сергей Львович перестал являться в домах, где бывал ранее, Он обеспокоился. Тут только он оценил выражение раб геминея и почувствовал братнее падение в глазах общества, будучи от природы к и быстр. Он мало обращал до сих пор внимания на всех этих Сашка и Лёлька, которые прыгали в комнатах брата. Как-то он увидел одного из них наряженным в странный костюм, изделя домашнего портного, придававший юнцу вид шута. Он рассмеялся тогда, о, это настоящий оригинал. Теперь он вдруг призадумался. Судьба Сергея до сих пор мало занимала его, но Пушкины должны быть везде приняты и блистать. Легкая неудача у старика Хираскова вовсе его не опечалила. Нынче все были на отлете, полуфранцузы, и на мнение закоснелых старцев он чихал. Он стал чаще бывать у брата и заставил себя обратить внимание на Сашку и Лёльку. Ранее он путал их. Лёлька, ещё младенец, оказалось, обладал редкою памятью. Василий Львович прочёл однажды в его присутствии один из своих экспромтов, и Лёлька тотчас всё повторил. «Мы, право, весело здесь время провождаем. И день и ночь в бастон играем. Или всегда молчим, или ближнего ругаем». Такую жизнь по честь ей Богу можно раем. Беспримерная быстрая память, это обещала в будущем стихотворца. Тогда к обоим Пушкиным впоследствии мог прибавиться и третий, юный наперсник. Но Василия Львовича произвел большое впечатление мадригал, который сказал обоим Пушкиным один француз на балу у старухи Архаровой. Имя Пушкиных благоприятствует остроумию, И любви к словесности в вашей стране. Лёлька был резв, Сашка упрям и дик. Впрочем, сестрица Аннет была, кажется, слишком строга к нему. Братец Серж тоже был в детстве несносен. А вось и этот образуется. В нём иногда приметен здравый смысл.